Вот я один, вечерний тихий час Я буду думать лишь о вас, о вас возьму за книг, но прочту она И вновь душа пьяна и смятена Я брошусь на скрипучую кровать Подушка сжет, нет, мне не спать, а ждать И, я подойду к окону, На дымный лук взгляну и на луну. Вон там, у клумб, вы мне сказали «Да». О, это «Да» со мной навсегда. И вдруг сознание бросит мне в ответ, Что вас покорней не было и нет, Что ваше «Да» Ваш трепет у сосны Ваш поцелуй Лишь бред Весны И сны